Глава 16. Правь. Замок Кащея. Рад родешенек был кот боюн наконец-то увидать свою хозяйку живой и невредимой, о чем и не преминул сообщить Еге, едва та переступила порог избушки на курьих ножках. И если насчет живой он еще погорячился, не суждено было Еге умереть, и кому как не ее верному слуге знать об этом? то вернуться целой и невредимой ей удавалось далеко не из каждого путешествия. Кот все порывался рассказать хозяйке, что случилось после ее внезапного исчезновения, но ига только отмахнулась. Не до того ей было сейчас, не досуг байки слушать, поважнее заботы имелись. Достала она серебряное блюдечко с золотым яблочком, с таким трудом возвращенное, и села поглядеть, что в мире делается. Первым делом в навь заглянула. Убедилась, что вышло все так, как и говорил Чернобог. Вернулся Ратибор в царство мертвых снова ждать в тоске до да кручини новой встречи со своей суженой. «Ох, ох, онюшки!» вздохнула Ига. «И когда ж она, наконец, вызволит его оттуда?» Затем поглядела она, что в яве делается. Увидала, нахмурилась. «Плохи дела, ой, плохи! А дальше еще хуже будет!» «Это ж ясно, как белый день». Дальше попросила она блюдечко свое заветное показать ей Перуна и увидела такую картину. Громовержец и водяной на берегу озера какой-то девке-утопленнице строгий допрос учиняют. «Отвечай, где Алена?» негодует Перун, аж молнии мечет. А водяной добавляет не менее сурово. «Да не вздумай врать, неонила. Правду чистую говори, а не то...» а мавка, зелено-власая, со страху побелела, дрожит вся, как осиновый лист, или печет. «Не знаю я, повелитель. Не сказалась она мне». Врешь! рычит Перун. «Точно гром в горах гремит». «Да не вру я. Чем хотите, поклянусь», — уверяет дрожащим голосом мавка. Ни словом не обмолвилась молодая повелительница, куда путь держать намеренно. Только и говорила, что о зазнобе своей, об Иванушке. Верно к нему-то и направилась. Но я тут ни при чем, клянусь. В том только я и виновата, что поболтала с ней. О своем, о девичьем, о делах сердешных». Отпустили, наконец, Перу на водяной мавку Неонилу. так как только услыхала, что свободно мигом нырнула в воду и была такова. Видно уж не чаяла, что живой уйдет. А повелитель с царем морским стали совет держать, что им делать дальше. Где искать Алёнушку, неизвестно. Может, и впрямь ухитрилась как-то вявь перебраться к Ивану своему. Та же Мавка могла в том пособить. Стало быть, придется к Еге за советом идти, покачал головой Перун. Пусть в блюдечко свое серебряное поглядит, а ты ищет, где Алёнушка, да скажет нам. Нахмурился от тех слов морской царь, темнее самой темной грозовой тучи сделался. Нет, повелители. Нельзя больше доверять Еге. Знаю я наверняка, что предала она нас, и тебя, и всех твоих соратников. Сговорилась тайно с вождем пюсих главцев Левсом, главным ворогом твоим. Указала ему точное место в Яве, в России-матушке, где царственный младенец народился. А за это позволили ей монстры Мингирам своим чудодейственным воспользоваться, чтобы жениха оживить. Откуда знаешь? вскинулся Перон. От слуг своих верных Тритонов, пояснил водяной. По приказу моему уж давно лучшие войны подводного царства тайный дозор несут в водах царства монстров. Кое-кто из них уж к несчастью попался на глаза врагам и сложил буйну голову. Но остальные службу несут исправно и обо всем, что в царстве пёсеглавцев делается, мне докладывают. Рассверепел от такой вести Перун, вновь стал метать громы и молнии. «Ну, попадись мне только, Яга!» Прогрохотал. «И что ж будешь делать?» Мурлыкнул тут у Яги за спиной голос Баюна. Та от неожиданности едва блюдечко не выронила. «Сколько раз тебе говорила, не смей вот так ко мне подкрадываться!» Закричала она на кота. Совсем уж хотела кинуть в него в сердцах ступкой тяжелой, додумалась. Да Не кот виноват в том, что так вышло. Не на него ей сердиться надо. Сама она эту кашу заварила, сама ошибок на совершала. А раз так, то ей же и исправлять, ей же и расхлебывать. «Знамо дело, что Алену искать», отвечала она, взяв себя в руки. «Коли ищу, да приведу к отцу, целый и невредимый. Глядишь, простит меня Перун, сменит гнев на милость». Снова склонившись над блюдечком, яга попросила. «Покажи мне Алёнушку, юную повелительницу». Взглянула и ахнула. Ей ведь тоже хотелось думать, что девушка в вернулась, к другу милому. А оказалось, вон оно как обернулось. Вот только этого еще не хватало. Яга со злостью ударила кулаком по столу. «Будто и без того мало напастей. А ну-ка покажи, как попала Алёна к письеглавцам». «Да уж». Мяукнул кот, глядя вместе с Егою в блюдечко. «Пришла беда, откуда не ждали. Выходит, обманула Перу на то А ведь такой овечкой невинной прикидывалась. Даже я ей поверил. Кто бы мог подумать? И как же ж мне теперь быть-то?» — развела руками Ига, когда они с Баюном на пару всю сцену похищения Аленушки посмотрели. «С одной стороны, в явь надо спешить». помогать людям монстров одолеть. С другой — надо повелительницу будущую из плена вызволить. Куда ж бежать-то сперва, а куда потом? Да уж, задачка. Кот поскреб когтями в затылке, что было у него признаком серьезных размышлений. Яга невольно поморщилась от неприятного звука. «Мой тебе совет. Иди к Перуну. Расскажи ему, что случилось с его дочкой». «А лучше даже блюдечко с собой прихвати. Покажи все как есть, пусть своими глазами увидит». «Хм...» — яга на миг задумалась, машинально катая в ладонях золотое яблоко. «Так и надо поступить, я тебе говорю», — уверял кот. «Пусть Перун сам решает, что делать, сам свое чадушка спасает. Чай его это, дитя, не твое. Твое-то... Нет, погоди», — перебила его Ега. встала и в волнении заходила по избе, отчего та сразу стала больше и просторнее. Так не пойдет. Чего доброго Перун еще подумает, что я и в этот раз с песьеглавцами в сговоре, что и к похищению Алены руку приложила? Подумает, не подумает, Баюна выразительно закатил желтые глаза. Ох уж эти женщины, вечно вы все пытаетесь решить за других. Все думаете, кто что думает да подумает. а он того вовсе и не думает. А как по мне, пусть уж повелитель сам думает, что ему думать. Тьфу ты, запутала ты меня совсем. Ега, однако же, совсем его не слушала. «Нет, так точно дело не пойдет, воскликнула она. «И я все решила. Алёнушку спасу сама, а после сразу в явь показать этим главцам поганым, где раки зимуют». «Непростое это дело», — опять не смолчал кот. «Их много, а ты одна. Силу тебя не хватит с монстрами справиться». «А тут сила и не нужна», — возразила яга. «Силы их и не одолеть, только хитростью». «И будто ты уж и знаешь, как это сделать», — ехидно прищурился кот. «Не знаю», — не стала спорить яга. «Пока не знаю. Но знаю, кто знает наверняка. Или, по крайней мере, может знать». «А ты сам скажи». Ега больше не хмурилась, а даже почти улыбалась, окрылённая своей идеей. «Кто в тридевятом царстве знает ответы на все вопросы?» «Да знам, а кто? Зеркало Кощеева, Тут же догадался кот. «Только вот позволит ли он тебе им воспользоваться?» «А я и не спрошу». Ега снова села к столу. «Ну-ка, катись, яблочко по блюдечку, золотое по серебряному. Покажи мне, где то нынче мой заклятый враг Кощей. И вновь засветилась блюдечко, показала лес в яве, а в лесу том дуб-портал. Выходили из дупла того дуба полчища монстров. Эти с медвежьими головами, те с кабаньями, следом за ними орлы, а дальше крокодилы. Выйдя, сразу строились в ровные ряды по четверо. И чеканя шаг, шагали дальше. А подаль, явно невидимый для песеглавцев, стоял, прислонившись к дереву кощей. Руки на груди скрестил. Глядит на монстров спокойно, без тени волнения, но явно обдумывает что-то, замышляет. Вот оно что! усмехнулась Ега. Стало быть, кощей, но не в яве. Ну что ж, мне это только на руку. И пусть уж не прогневается, что я в отсутствие хозяина в его замке побывала. Бы в этот раз Ега быстро в дорогу собралась. Все, что только могло пригодиться, у нее так в котомке и лежало. Клубок путеводный. Разрыв трава, шапка-невидимка, даже яблоко молодильное последнее, что осталось. Попрощалась наскора и и котом Томбоюном, крепко-накрепко наказала ему никуда не отлучаться. За всем, что только случится без нее у тернового моста, в оба глаза смотреть да доложить ей по возвращении. А сама вышла из избушки, кинула на землю ковер-самолет, встала на него, прошептала слова заветные и взмыл тотчас ковер в облака. знала прекрасная Ига, что непросто ох как непросто попасть в замок кощеев выстроен был тот замок на высокой скале неприступной и охраняют единственную узенькую тропинку к нему страшные каменные великаны не знающие ни пощады ни жалости в обычное время спят те великаны крепким сном и по виду ни за что их не отличить от тех скал среди которых они прячутся Но стоит Кащею кликнуть им клич или путнику ступить на тропинку, что поднимается круто к вершине горы, как появятся у скал лица, оживут великаны и расправятся с каждым, кто только от одного их вида сразу со страху не умрет. Но не стала ига связываться с великанами. Сразу прибыла к воротам замка, прилетев на самую вершину горы на ковре самолете. Первым делом шапку-невидимку надела, да ворожбу навела. чтобы, если встретится ей в замке кто-то из слуг кощеевых не заметили бы ее и даже шагов не услыхали. Выкрикнула Ига слова заветные, и опустился перед ней откидной мост через ров, что вместо воды наполнен был ядовитыми змеями. Прошла по мосту Ига подошла к воротам из цельных дубовых стволов, сделанным, приложила к замку разрыв траву, и тотчас отворились ворота, пропустили ее под высокие каменные своды. Пока что удавалось ей все, но не торопилась радоваться Ига. Прекрасно знала она, что замок Кощеев являл собой для непрошенных гостей одну сплошную ловушку и не какую-нибудь, а живую. Были лестницы и коридоры в нем такими же лживыми и ненадежными, как и их хозяин. Смотришь вдаль коридора, видишь там нужный зал, а дойдешь до конца и в глухую стену упрешься. «Кажется тебе, что лестница вверх ведет, а поднимаешься по ней, и в подземелье окажешься. Да еще и дверь сама собой за тобой захлопнется, а замок защелкнется, и останешься ты навечно пленником в том подземелье». Как дошла и до места, где коридор ветвился, точно дерево, засомневалась, куда идти, и бросила на каменный пол клубок путеводный. Бойко побежал клубок совсем не в ту сторону, куда хозяйка сама идти думала. Пошла все-таки ига за ним, но не успела и десяти шагов сделать, как обрушился пол у самых ее ног. А клубок в яму угодил. Глянула ига вниз глубоко, а где-то далеко внизу еще и колья острые торчат, ощетинились как иголки ежиные. Если бы не клубок, торчать бы и на этих кольях до скончания века. Тряхнула головой яга. Отогнала, как на вождение, картину, предвидевшуюся. Повернулась да обратно пошла. Осталась она без клубка путеводного. Так что теперь надеяться могла только на собственное разумение. Помнила Ига, что волшебное зеркало, слух о котором по всему Тридевятому царству шел, спрятано у Кощая в подвале, среди самых дорогих ему сокровищ. Знала Ига и другое. То, что Василиса, пока у Кощея в замке жила, исхитрилась сделать копию ключа от того подземелья. Но когда сбегала бывшая подруга Иги из замка с помощью змея Карыныча, бывшего у Кощея в плену, то позабыла о том ключе. Да так он где-то здесь и остался. И теперь надобно было Иге непременно тот ключ отыскать. С заговоренным Кощеем замком двери подземелья никакая разрыв трава не справится. Это Ига прекрасно понимала. А вот ключ Василисы должен был ту дверь отворить. Вышла она к винтовой лестнице и, памятуя замковые хитрости, стала не подниматься по ней, а спускаться вниз. И не прогадала. Оказалась вскоре в самой высокой части замка, в башне, где когда-то Василиса и жила. Огляделась Ега, увидела, что все тут осталось неизменным с тех самых пор. Расстарался в свое время кощей для прекрасной гости своей. очень уж хотел расположение ее завоевать комнату для василисы сделали тогда лучше всяких царских покоев никакой принцессе королевиш не такая и не снилась только ведь не любоваться сюда пришла а ключ от тайного подземелья искать но сколько ни копалась в сундуках узорчатых не открывала шкатулки золотые не заглядывала под перины пуховые просто не шелковые да за занавески бархатные так нигде ключа и не нашла. Подошла с горя к окну. Поглядеть на кощеевы владения с высоты. Может, снаружи какая подсказка отыщется? Из окна Василисиной башни открывался вид на сад, разбитый на отдельных террасах горы. На самой верхней — заветный кощеев железный дуб с прикованным в его ветвях цепями-сундуком, где в яйце, стротим птицы, хранилась зачарованная игла. а в ней кощеева смерть. Знала обо всем этом Ега, но сейчас не было ей до того дела. Понимала она, что не стала бы Василиса где-то рядом с тем местом ключ прятать. Остальные террасы утопали в облаках густых, и лишь приглядевшись, увидала Ега другое дерево, один облик которого заставил ее сердце часто забиться. То была яблоня молодильная. С теми самыми яблоками, что помогали ей, хоть и на время прежний облик вернуть, хоть ненадолго давно взделаться сделаться из старухи девицей-красавицей. На многое готова была Ига, чтобы выменить у кощея эту яблоню, но он хитрил всегда и все дерево ей отдать отказывался, чтобы Ига не предлагала взамен. Лишь изредка в благодарность за ту или иную услугу одаривал ее несколькими плодами. Много уж времени прошло с их последней сделки, и осталось у Иги только одно единственное такое яблочко, что сейчас в котомке лежало. Неужто повезло ей нынче? Неужто сможет она наконец-то запасы свои пополнить? Позабыв даже на миг о ключе от подземелья, поспешила Ига к лестнице, искать выход в сад, на ту самую террасу, где растет молодильная яблоня. Долго бродила она по переходам, петляла в поворотах, поднималась и спускалась по ступеням каменным. Хитроумных ловушек ловко избегала. Несколько раз чуть было со слугами Кащеевыми не столкнулась, Но повезло. Не заметили они ее, помогли ворожба да шапка-невидимка. Наконец улыбнулась ей удача. Обнаружилась дверь, ведущая на одну из террас садовых. Вышла туда Ига, да так и выругалась с досады. Не оказалось с этой части сада яблони молодильной. Совсем небольшая терраска открылась ей. да к тому же запущенная, неухоженная, словно за этой частью сада вовсе никто и не следил. Все же прошла по ней яга, продираясь сквозь кусты колючие до заросли крапивы. И увидала, что растет на самом краю горы, крепко цепляясь корнями за склон, молодой дубок, небольшой еще, шириной это примерно как человек в поясе. Поглядела на тот дуб яга, видно попала когда-то в него молния. Расщепила ствол надвое. Так две части расти и пошли. А посередине между ними что-то вроде дупла образовалось. Сунула яга руку в то дупло, да и вытащила ключ. Усмехнулась. Верна оказалась ее догадка. Где молния, там и перун. А уж мимо того, что напоминает о перуне, влюбленная Василиса уж точно не смогла бы пройти. Вот и сделала этот дуб своим тайником. Поспешила Ига назад в замок. Вошла в дверь. Что за диво? Оказалась совсем не в том месте, откуда уходила. Прямо перед ней другая дверь. Да не из дерева сделанная, а из стекла. И за этой дверью, как на ладони, снова терраса с частью сада, а в нем та самая вожделенная яблоня молодильная. Посмотрела и чуть в сторону от себя. Увидала лестницу винтовую кованную. И убегала та лестница вниз, далеко в темноту, Не иначе в подвал. Призадумалась Яга. Как тут быть? Куда пойти? Если примет она неправильное решение, то скорее всего больше никогда сюда и не попадет. Значит, одна всего попытка у нее. А еще и верить тому, что видят глаза. В кощеевом замке нельзя. Думаешь, что выбрала один путь, а он тебя совсем в другое место привести может. И блюдечко с яблочком в кощеевом замке ей не помощники. Не работает тут их ворожба. Долго колебалась Ега, а потом все же шагнула к лестнице. Что греха таить, надеялась все же, что как раз тата ее к молодильной яблоне и приведет. Но не бывает богатым загад. Правдиво оказалась в этот раз лестница. Долго вела она гостью, неприглашенную, все вниз да вниз, пока наконец не очутилась Ега перед огромной дубовой дверью, что вся была железными узорами покрыта. Искусно были выкованы те узоры. Прятались в них и листья, и звери диковинные, и знаки таинственные. Именно по ним, засветившимся, замигавшим тревожно при ее появлении, и поняла Ига, что достигла цели своего пути. Замирая сердцем, вставила Василисин ключ в замочную скважину. Оно как не подойдет. Но скрипнул замок, подалась дверь. Отворилась сама без всякой помощи. И оказалась ега в заветном подземелье. Было это место ей не в новинку. Уж хотя бы потому, что наблюдала она несколько раз из чистого женского любопытства в блюдечко за Кощеем, как он спускался сюда до да сокровищем своим бесчисленным смотр устраивал. Знала яга, что если от самой двери вправо повернуть, то как раз и окажешься в залах, где хранятся сундуки с Кощеевыми несметными богатствами. Но не злато-серебро, И не драгоценные заманили сюда егу. Повернула она налево и оказалась в зале совсем небольшом, где, как знала она, и было волшебное зеркало в стену вмуровано. Вот только и тут егу сюрприз поджидал, да при неприятный. Вместо одного зеркала оказалось в стенах целых шесть, и все совершенно одинаковые. Растерялась на миг ега, но не подала виду. Подошла к первому зеркалу, глянула в него. И вовсе ничего не увидала. Одна только стена противоположная отражается. Да от света факелов кажется, будто воздух в подземелье слегка дрожит. Вдруг раздался в комнате тихий смех. Взлетел под потолок, ударился о своды, и женский голос произнес. «Да ты шапку-то невидимку сними!» Испугалась впервые миг яга, окляделась растерянно. Никого. Только тут и поняла, что это зеркало с ней разговаривает. послушалась она сняла шапку невидимку взглянула в первое зеркало и увидала собственное отражение в облике безобразной старухи лишь вздохнула ига да поморщилась Да чего же мерзительный облик а вместе с ней вздохнула и скривилась в гримасе ее собственное отражение отошла ига поскорее от картины ненавистной заглянула во второе зеркало и увидала там не себя а не наглядного женихара тибора Пригорюнившись, сидит богатырь на камне посреди скалистой пустыни Навьей. Голову опустил, кудри свесились, глядит на колечко, что когда-то давным-давно ему яга подарила. Думу горькую думает, да вздыхает. Снова вздохнула тут и яга. Будь ее воля, век бы стояла тут, до да насуженного глядела. Но помнила она, для чего сюда явилась, потому и перешла к третьему зеркалу. Заглянула в него, чуть не засмеялась от радости. Снова увидала она собственное отражение, да только в этот раз не нынешнее, а прежнее. Вновь, как в добрые былые времена, глядела на нее черноглазая красавица, юная да румяная, с алыми устами сахарными, жемчужными зубами белыми, черную косою богатую, до да бровями густыми саболинными, на переносице почти сросшимися. Да уж. Хороша она была, ничего не скажешь. И нельзя, никак нельзя дать пропасть такой красоте вместе со своим счастьем. Всё она сделает, костьми ляжет, но добьётся своего. А в четвёртом зеркале снова ничего было не видать. Мутно как-то, словно туман или дымка. Вроде и проступает что-то сквозь неё. Но не разглядишь, сколько ни вглядывайся. ига даже попыталась... ладонью волшебное стекло протереть, но снова услышала смех. «Не получится, и не пытайся. Это зеркало особенное. Оно будущее показывает, а его просто так не увидать. Коли повезет тебе, то после увидишь. А пока тут голос вдруг запнулся и сам себя перебил. Хотя нет, пожалуй, кое-что я тебе все-таки покажу. Ну-ка подойти к следующему зеркалу». Не заставила себя упрашивать яга. Сделала еще несколько шагов вдоль стены и вновь увидала себя нынешнюю, но в этот раз не отражение, а со стороны. Как вбегает она, резво, точно молодая, в свою избушку, а при этом вся так от счастья и светится. Из порога прямо кидается обнимать кота Баюна, а сама кричит радостно. «Узнала я, котеюшка! Узнала средство верное, как ратибора ненаглядного, в мир живых вернуть!» Ахнула тут яга настоящая, так и прильнула к зеркалу. Хотела дальше смотреть, но не тут-то было. «Ишь ты, какая прыткая!» — снова послышался смех. «Погоди, всему свое время. А пока что в последнее зеркало загляни». Исполнила повеление яга и увидала в последнем зеркале явь. «Пасмурный день, деревья, берег озера». и шагает по тропинке вдоль прибрежных зарослей пригожий темноволосый юноша с огромной и, видно, тяжелой котомкой за плечами. Но не успел добрый молодец и нескольких шагов пройти, как выскочили из-за кустов монстры с медвежьими головами и бросились на него. Вскрикнула ига от неожиданности и ужаса, отшатнулась. И в миг пропала картинка в стекле, а зеркала, все шесть, вдруг разом поворотились к стене. А к Еге оборотной стороной. Ну, хватит на сегодня зрелищ! произнес голос: «Настала теперь пора мою задачу решить. Показалось я тебе в шести разных обликах, а ты выбери из них один мой настоящий. Угадаешь, получишь то, зачем пришла. Хочешь, дальше в меня гляди, хочешь, спрашивай о чем угодно, я отвечу: Да смотри, не ошибись, подумай хорошенько. «Одну лишь всего попытку тебе даю». Замерла Ига, крепко задумалась, медленно переводя взгляд с одного закрывшегося зеркала на другое. Почти в каждой из них хотелось глядеть и глядеть, особенно в те, что картинки показывали. Многое бы она отдала, чтобы узнать, что там будет дальше. Но ошибиться никак нельзя, другого шанса не будет. «Что тут гадать?» — пожала плечами Ига. «И так всё ясно». «Твой настоящий облик — самое первое зеркало. То, где я такая, какая есть». «В точку!» — согласился голос. И в тот же миг остальные пять зеркал пропали со стен. Будто их и не было. А первая вновь повернулась отражающей стороной. «Что ж, ты справилась с задачей. Получай свою награду. Можешь попросить разрешения заглянуть в любое из зеркал и посмотреть, что там будет дальше». «А можешь задать мне любой вопрос? Ты ведь пришла сюда за тем, чтобы узнать, как жениха твоего Ратибора в мир живых вернуть, раз Менгир в этом деле оказался не помощник». «Да, именно этого я и хочу!» — чуть не выкрикнула Ига, но в последний момент сдержалась. Или, продолжала зеркало, «ты хочешь узнать, как помочь людям монстров победить? На это ведь тоже есть ответ, и я знаю, что он для тебя не меньше важен». Так что подумай, не торопясь. Помни, у тебя только один шанс». Долго колебалась яга. Никак не могла определиться, что же выбрать. Даже, кажется, сердце заболело от мучительных раздумий. Но в итоге все же приняла она решение. Тряхнула головой и проговорила сурово. «Будь по-твоему. Поведай мне, как песеглавцев одолеть. Знаю я, что не за молодой повелительницей они в Яфер вались». Вознамерились эти поганцы мир людей себе подчинить полностью. Пользуются гады тем, что людское оружие им никакого вреда причинить не может. Да и мы, жители праве, не в силах дать им отпор, даже если соберемся все вместе. Но не может быть, чтобы никакого способа им противостоять не было. Расскажи же мне о нем. Ожидала Ига ответа немедленного, но к ее удивлению не спешило с ним зеркало. Долго молчала, прежде чем, наконец, произнесло. «Увы, но и мне этот способ неведом». «То есть как?» — вскинулась в гневе яга. «Выходит, ты меня обманула? Ты же только что само сказала, что...» «Я сказала, что способ есть», — перебило ее зеркало. «И то, что он существует, я знаю наверняка. Но каков он, мне неизвестно». «Как же так?» Ега не понимала, злиться ей или огорчаться. Но такого просто не может быть. Ты же знаешь ответы на все вопросы на свете. Я знаю ответы на все вопросы здесь, в нашем мире», поправил ее голос волшебного зеркала. «Да только ответ на твой вопрос не здесь. В Яве он скрыт. Не просто его найти. Но есть в мире людей тот, кому это по силам». «Кто? Кто он?» допытывалась Ега. «Скажи хоть, где его искать? В какой стране?» Старон или молод? Мужчина или женщина?» «Увы, не могу сказать тебе даже и этого». В подземелье явственно послышался вздох. «Неведомо то мне, зато ведомо кое-кому в яве». «И кому же? Говори, не томи». «Смотри внимательно», — отвечала на это зеркало. «Покажу я тебе сейчас, кто может тебе помочь. На это все. На том наш разговор будет окончен». Засверкало. прояснилось, засветилось зеркало. Быстро узнала Ига то место, что показалось в нем, но еще скорее узнала лицо знакомое. Ахнула она, побледнела, даже пошатнулась, но не успела и слова вымолвить, как погасло зеркало и исчезло в стене, будто его и не было. Удивительно, но покинуть замок кощея удалось без всяких преград, если не считать того, что еще несколько раз ловушки обманные Видом сада с молодильной яблоней ее манили. Но уж теперь не до того стало Иге. И потому, как только вывели ее хитроумные переходы на очередной балкон, достала она из котомки ковер самолет, развернула на каменном полу, да и улетела прочь из кощеева замка. Хотя яблок молодильных было, конечно, очень жаль. Ведь так, кажется, близки были от нее их наливные, спелые да румяные бока. Полетела и не домой на обушку темного леса у реки Смородины, а совсем в другое место, тайное, известное во всей праве только ей, водяному да Вместе том посреди соснового бора высилась отвесная скала, а из нее ключи били. Стоит отступить на несколько шагов да поглядеть внимательно, и увидишь на той скале будто человеческое лицо, а струи родников на нем, как брови, усы, волосы и борода. И были те родники непростыми, не только с виду. Один из ключей бил не простой, а мертвой водой. Когда-то в былые времена появился тот источник небе с помощью лешего и водяного. Именно яга их о нем и попросила. И теперь для встречи с ними обоими выбрала она это же самое место. Сильно беспокоилась яга, что оба ее соратника обижены на нее сильно и не явятся на ее зов. Особенно из-за водяного она тревожилась. Леший-то старый друг авось простит, а вот царь морской своим нравом крутым известен. Может и не захотеть встретиться с той, кого считает предательницей. Но напрасно тревожилась яга. Оба владыки и лесной, и морской показались в условленный час в оговоренном месте. И поклонилась тогда Ига им до земли. «Простите, други мои любезные», — сказала. Покаяться я перед вами пришла. Знаю, что сердиты вы оба на меня сильно, да и есть за что, спорить не буду. Ты, Лисилка, столько лет мне помогал, и стольких переделок выручал, а я на твое добро тебе злом отплатила, обманула тебя. Да и ты, водяной царь, знаю, не можешь мне простить, что я с монстрами союз заключила, указала им место в Яве, где новорожденного повелителя искать. Смолкла яга, дух перевела, а сама во все глаза поглядывала на соратников, угадать пыталась по их лицам, что думают. Леший хоть и хмурился, взгляд отводил, но уж чувствовала яга, ненадолго еще его обиды хватит, простит ее и в этот раз его любящее сердце. А вот водяной глаз не прятал, прямо в лицо ей смотрел, с осуждением, неприязнью, даже с гневом. И лишь смолкла она, сразу произнес: Сладкие твои речи, Ега, да только нет тебе веры больше. Кто раз предал, тот предаст и другой. Не знаю уж, что ты в этот раз затеяла, да и знать не хочу. Коли Леший готов с тобой толковать, это его дело. А мне не досуг, твоей роскозни хитрые слушать. Във надо спешить, людям на выручку. Так что прощай. Хотел уж уйти. Да остановила его Ига. «Погоди, постой, не исчезай. Очень уж мне помощь твоя нужна». Поглядел на нее водяной, рассмеялся даже. «Ну ты скажи скажешь тоже. Неужто ты думаешь, что после предательства твоего я тебе помогать в чем-то стану?» И взмолилась тогда Ига. «Не уходи, дай хоть слово молвить. Знаю я...» что есть у вас с водяницей дети, и что любишь ты их всей душой. И что с того?» — вновь нахмурился водяной. «А то, что, надеюсь, и меня ты поймешь Не о пустяках ведь пособить тебя прошу, а ребенка моего единственного, кровиночку мою, выручить из беды».